Дом Херба похож на другие, стоящие вокруг. Маленькие, белые, с заостренными кровлями, мезонинами и крошечными венецианскими окошками у входных дверей. Такой дом мог бы принадлежать заводскому инструментальщику. Неброское строение 50-х годов с двориком, двухместным гаражом на задах и фургончиком на подъездной дорожке. Синие мичиганские номера его извещают. «Херб». Вот и он сам. Появляется из-за угла дома, оставляя на тающем снегу следы колес. Едва увидев его, мистер Смолвуд включает зажигание, со свистом проносится по улице и исчезает, свернув с нее на боковую, оставив меня одиноко торчать на манер неудачливого вора посреди двора Херба Уолджера. «Я думал, ты покрупнее», кричит Херб, улыбаясь во весь свой щербатый рот. Он протягивает мне огромную ладонь, и когда я сжимаю ее, едва не валит меня рывком на землю. «А я думал, ты помельче, Херб», отвечаю я, хотя это и ложь. «Он гораздо меньше, чем я полагал. Ноги усохли, плечи костлявые, большими остались лишь голова да руки». Толстые очки в роговой оправе сообщают ему сходство с вытаращившим глаза аистом. Он сегодня дважды порезался, бреясь, и залепил порезы клочками туалетной бумаги. Одет в футболку со словом «могуч» на груди и клетчатые бермуды, обут в новенькие красные теннисные туфли. Представить себе Херба спортсменом? трудновато. Люблю в такой денек погулять на воздухе, Фрэнк. Чудесная погода, верно? Херб окидывает небо взглядом запертого в клетку человека. Голова его словно болтается на стебле. Погода отличная, Херб. На недолгое время мы оба усваиваем олиповатый выговор канзасских фермеров, Хотя относительно погоды Херб решительно не прав. Сильно похоже на то, что еще до окончания утра снег может пойти снова и препротивный. Знаешь каждый год, что не весна. Мне в голову лезут мысли о мотоциклах или о том, что хорошо бы купить какую-нибудь крутую тачку. У меня их было четыре, не то пять. Да два-три байка. Херп сидит глядя в сторону от меня. Поверх конька дома напротив, за улицей точности такого же, как его, если не считать голубой крыши. За домом в нескольких кварталах от нас металлически поблескивает между дворами озеро Уоллед. Грустно слышать, как он говорит о своей жизни в прошлом времени. Свидетельством оптимизма это никак не назовешь. Ладно, Фрэнк. «Как ты хочешь покончить с нашим дельцем?» Почти кричит мне Херб, все тем же поддельным канзасским акцентом. Он снова бодро улыбается во весь рот, прихлопывает ладонями по черным пластмассовым подлокотникам своего кресла. Похоже, сильнее всего ему хочется вскочить на ноги и придушить меня. «Можем пойти в дом, можем к озеру прогуляться». «Выбирай!» «Давай попробуем озеро, Херб», — говорю я. «Я часто приезжал сюда, когда учился в колледже. Буду счастлив увидеть его снова». «Клэрис!» — ревет Херб, грозно оглядываясь на маленькую парадную дверь дома, ерзая в кресле, дергая его так, чтобы оно развернулось в нужную сторону. «Прошлое мое его не интересует». Однако ничего преступного в этом нет. Оно и меня-то интересует не сильно. Клээээррис. Дверь отворяется. На веранду выходит худощавая, хорошенькая, очень коротко остриженная, чернокожая женщина в джинсах. Я получаю от нее жиденькую полуулыбку. Это старина Фрэнк Баскомп. Клэррис. Он собирается сделать из меня посмешище, а я надрать ему задницу. Мы отправляемся на озеро. Тащи сюда пару плавок. Вдруг нам окунуться захочется?» Херб оборачивается ко мне, насмешливо улыбаясь. «Я постараюсь держаться подальше от него, миссис Уолджер», говорю я, посылая ей дружескую улыбку, такую же хилую, как ее». Херп обожает болтать о купании. Взгляд Клэрис, устремленный на мужа и полный терпения, словно дает понять, что он так и не выросший, озорной мальчишка. «Ладно, ладно, не позволяй ей заводить ее всегдашнюю волынку», ракочет Херп и ухмыляется. «Это их личное представление». Странно, однако же, видеть, как в нем участвуют люди столь молодые и принадлежащие к разным расам. херву не может быть еще и тридцати четырех, хоть он и выглядит на пятьдесят, а для клерис уже началась та долгая, бесцветная, неопределенная, средняя полоса жизни, когда возраст перестает быть верной мерой пережитого. Возможно, ей тридцать. Однако она жена Херба, и этот факт отодвигает все остальное. Расу, возраст, надежды, в тень. Они похожи на пенсионеров, не получивших того, на что он или она рассчитывали. Оглянувшись на Херба и обнаружив, что он уже выехал на улицу, я прощаюсь с его маленькой женой коротким взмахом ладони получаю в ответ такой же и пускаюсь в догонку за креслом